Глава 18. Безумие. «А я говорил!» Вокруг огонь, пепел, жесть. А Витольд сиял так, будто не дракон прилетел, а грузовик с подарками перевернулся. «Теперь убивать!» Глаза жреца заволокло тьмой. Конечно, выглядел он не так впечатляюще, как до Ганифеда, но все равно. «Что? Какой убивать? Витя, не надо!» Я вцепилась в его здоровую руку, «Он просто психанул, что я выпендриваюсь. Давай его поймаем и успокоим!» «Чем интересно знать?» Фыркнул Витольд. «А тентакли? Или ты их только для меня держишь?» Витольд закатил глаза. «Это дерево Эльвира. А это дракон. Огнедышащий. Логику улавливаешь, насколько магия будет эффективна. Блин, от его магии толку не больше, чем от моих доспехов». Дракон тем временем облетел часовню и снова ринулся на нас. Витька поднял руку, накрывая нас щитом, но в этот раз залп был коротким. «Ладно, гений, какие предложения?» Я огляделась. Витольд ухмыльнулся, его глаза стали темнее и глубже, а небеса стремительно затягивала тяжелыми черными тучами. Короткий момент тишины, и в следующий воздух прорезает ослепительная вспышка молнии, которая попадает в храм, сотрясая его до основания. «Ммм, немного промахнулся». Витольд, впрочем, не расстроился. Миг спустя пролетевший мимо дракон дыхнул по крыше огнем. Феерично. Теперь по ней не только молния шарахнула, но она еще и загорелась. Класс. Блин, Вить, можешь ее потушить? На это тратить силы Резону нет. Если я устану, дракон все равно ее сожжет. А в случае спасения потушат сами. Последнее слово утонуло в новой вспышке, и округа содрогнулась от дикого рева. Кувыркнувшись в воздухе, дракон грустно рухнул перед нами, сломав под своим весом несколько деревьев. Но почти сразу перевернулся и, тряхнув головой, пошел на нас. «Вот блин!», — успела сказать я, когда мимо пронеслось что-то белое. Невольно зажмурилась от яркого света. На дракона мчала гибкая фигура, в которой я узнала Тину только после того, как с головы девушки спал капюшон. Она выглядела весьма воинственно. Во многом, благодаря светящемуся кадилу, который она раскручивала на длинной цепочке. Выглядела штука весьма увесистой, а внутри что-то светилось. Обалдели все. И дракон, и мы с Витькой. Ого! Витольд замер, и на миг его глаза снова стали лазурными, выныривая из магии тьмы. Тина такая... Ого! Ого, не то слово. Если он продолжит тупить, я сама с ней замучу. Ветер вынудил мантию обтянуть женственную фигурку. Оленьи глаза воинственно сверкали. Жрица добежала до сказочной твари и махнула оружием перед ее мордой, расплескивая жидкий свет. В этот момент я почему-то вспомнила про шалинских монахов. Кадила буквально размазала в воздухе. Тина будто со светящимся щитом вышла. Ступая гибко, как танцующая кошка, она несколько раз крутанула его вокруг себя. Заколка не выдержала, и ее светло-русые волосы разметала по ветру. Несколько капель попали на дракона, и он обиженно зашипел. Попытался цапнуть, но Тина, будто танцуя, увернулась и обрушила кодило на его голову, расплескивая еще больше света. Дракон совсем расстроился и захлопал крыльями, стряхивая волшебную жидкость. Тина снова завертела цепочку, обрызгивая его, но, кажется, жидкости осталось мало. Дракон понял и поймал Кадила зубами. «Витя! Витя! Спасай её!» Я вцепилась в его плечо. Хоть бы не завел пластинку про судьбу и бла-бла-бла, но нет. Витоль шагнул вперед, резко взмахнул рукой, и дракона подняла в воздух и приложила об землю с такой силой, что я едва не упала от мощного толчка, а Тина, описав в воздухе дугу, мягко приземлилась Витьке в руки. «Сближение с драконом – глупость несусветная!» проворчал он. «Неужели в вашем ордене не говорят об элементарных вещах?» Жрица не ответила, тяжело дыша после своих прыжков и уворотов. «Ну что за картина, а? Ребят, эм, простите, что порчу момент!» Я указала на дракона. «Но надо его как-то обезвредить». Витольд поставил Тину на ноги, сделал шаг вперед, закрывая нас, и глаза ящера остановились на нем. Дракон понял, кто источник его бед. Послышался свистящий звук вдоха, и на нас обрушилось огненное дыхание. Витольд снова создал щит, но, кажется, в этот раз пламя было гораздо мощнее. Поднятые руки Витьки начали подрагивать, а спина напряглась, будто он удерживал невидимый груз, который становился все тяжелее. Тина оказалась рядом, но ничего сделать не успела. Раздались странные толчки. Пламя оборвалось, но лишь для того, чтобы из облака дыма появился громадный хвост. Резко, как гигантский хлыст, он врезал по Витольду и Тине и отбросил их в сторону. Жрица с трудом, но поднялась. Истощённый и раненый Витька, принявший на себя весь удар, так и остался лежать, а девушка склонилась над ним. Я побежала была к ним, но из облака Гарри медленно появилась морда чудовища. Я осталась с драконом один на один. — Ром! Ромка, спокойно! — подняла ладони. — Знаю, я вела себя как дрянь. И правильно злишься. Но давай все обсудим, ладно? Превращайся обратно. Возьмем вина и поговорим. Как взрослые люди. Ну, ты не совсем человек, но все же. Ага, вина. А потом снова что-то подсыплешь. Да, принцесска? Посмеялись у меня за спиной. Что? Как? Я обернулась. Ромка? Весь в кровище. Плаща нет. Бедро рассечено и кровоточит. Безупречно уложенные волосы лежат в беспорядке. Над скулой наливается фингал. Он едва стоит, опираясь на посох, но это точно он. «Так, погоди, а это кто?» Я оглянулась на дракона, который переводил взгляд с меня на появившегося собрата. «А это я у тебя должен спросить?» Ухмыльнулся он. «Быстро ты драконов меняешь. У тебя прямо талант к охоте на нас». Сказочная ящерица рыкнула. Но Ромка опустил подбородок, а затем низко и угрожающе ответил «Вали отсюда! Не твоя принцесса!» И добавил совсем уж нечеловеческим, пугающим голосом «Моя!» Внутри что-то шевельнулось. Не знаю, как объяснить. Наверное, подобное я чувствовала в детстве, когда за спиной стоял большой и сильный папа. И я понимала, что никто не посмеет меня и пальцем тронуть». «Ромка мне, конечно же, совсем не папа, но я все равно чувствовала, будто между мной и опасностью стоит кто-то не менее пугающий. Показывать недовольство или строить из себя феминистку я бы не посмела. Да и признать честно, это приятно. Я даже сделала шаг к Ромке. И еще один. И еще, Пока не оказалась совсем рядом. Ну а что? Я не Тина. Даже близко так не умею. Дракон будто почуял опасность» и попёр на нас, разинув пасть. Я не шевелилась, понимая, что не смогу сбежать. Уже представила, как мощные челюсти разрывают меня в клочья. Но рука Ромки резко притянула меня к себе, после чего раздался хлопок и меня оттолкнуло назад. А между мной и драконом возник еще один дракон. Могучий и величественный, с черной блестящей будто гранит-чешуёй. Моя история становится все удивительнее то ни одного не найти, то сразу два. И сердечко одного из них я уже украла». Ромей зарычал в ответ, и не тот дракон остановился, сердито мотая головой. «Божечки, какие они классные!» Ромко повернулся и искоса глянул на меня. Глаза – вот главное чудо. Цвет еще красивее, чем его обращенное в камень сердце. Будто безоблачное небо. «Мой!» – возникла в голове странное. Но такая правильная мысль. Драконы сидели на земле друг напротив друга и играли в гляделки. Огромные такие, будто два небольших самолета. У второго глаза оказались золотистыми, да и вообще визуально он помельче ромки и не такой накачанный. Верхняя губа подрагивала, взгляд бегающий. Ромеро выпрямился, расправил грудь, чуть наклонил голову с роговыми выростами. «Доминируй, властвуй, уничтожай. Все как он любит». «Блин, я бы на месте этого выскочки уже хлопала отсюда крыльями. Ты больше не босс скачалки. Ромочка пришел. А еще я отметила, что дракон с синими глазами выглядит целее, чем человек. У Ромки с драконовой формой какая-то рассинхронизация по здоровью? Или он исцелился в процессе? Напишите для меня инструкцию по этим магическим штукам, пожалуйста». Злой дракон проворчал что-то невнятное и потряс головой. Ромка рыкнул на него, и тот обиделся. Тоже расправил плечи и вдруг распахнул пасть. Я успела только вздрогнуть и сделать маленький шажок назад, а потом, между мной и направленной струей огня, возникло черное крыло. Плотная перепонка не позволяла прожарить меня, как курочку-гриль, но неплохо запекала. Испугавшись, я бросилась к единственной защите. Грубому, как кора дерева, боку своего дракона. Крыло сложилось, прижимая меня ближе и немного обжигая. Одеялка с подогревом, блин. Ромка попытался отхватить у противника огнедышащее «кусало». Другой оборвал плевок и отшатнулся. Взревел, а потом хлопнул крыльями и тяжело взлетел. Ромка проводил его с недовольным видом, отвел крыло и осмотрел меня. Морда выглядела встревоженной. Я странно хихикнула. Эмоций было слишком много, так что выразить их во что-то членораздельное не получалось. Мне хотелось одновременно смеяться, плакать, благодарить его и просить прощения за то, что я такая дура. Но прежде чем я выбрала, что делать первым, на Ромку кинулся какой-то странный... рыцарь. Меч взякнула на рост на челюсти, и Ромеро поморщился. Поднял голову, а потом куснул отбитого нападающего поперек туловища. Почти сразу тот осыпался пеплом, а Ромка высунул язык, изображая, будто слопал малину с клопом. Оглядевшись, я поняла, что странных рыцарей стало больше». Не знаю, откуда они лезут, но, судя по общему направлению, им нужен либо Ромка, либо я. Не уверена, что успела им насолить, так что ответ очевиден. Ром, лети! ляпнула я, когда дракон отбросил крылом еще двоих камикадзе, которые, ударившись о землю, тоже стали дымными облачками. Тот тряхнул громадной головой и расстелил передо мной переливающееся крыло, будто черный трап. Что ты? А! -а, -а! до меня дошло. «Хочешь, чтобы я с тобой летела?» «Ром, не, я высоты боюсь». Клянусь, я увидела, как на морде дракона появилась ухмылка, а после он уверенно кивнул себе на спину. Я будто услышала. «Расслабься, принцесска, со мной можно не бояться». В следующий миг на него снова кинулись теневые рыцари, и я поняла, что решаться надо быстро. Вздохнув, полезла на крыло, пока Ромка закусывал врагами. «Кошмар какой!» Но, кажется, я поняла, почему ему так понравились эти доспехи. Со стороны смотреться мы должны особенно эпично. Посмотрите на свою девушку. А теперь на меня. Да, я на драконе. Надо было бронеливчик отполировать. Но тогда все точно не в глаза смотреть будут. Времени на то, чтобы удобно устроиться, не оказалось. Едва я втиснулась в более-менее подходящее место между выростами гребня на его лопатках, Ромка полыхнула превращая в пепел оставшихся рыцарей, а после ударил громадными крыльями. Не было никакого разбега. Мы будто сразу оказались в воздухе. Вот просто раз, и я уже смотрю на поляну сверху. Наверняка он нарушил парочку законов физики, но если подумать еще немного, то почти мгновенное превращение из человека в ящера тоже так себе по реализму. Ромей разделал полукруг, облетая часовню и поляну, на которую вывалилась новая партия рыцарей. Я очень старалась не орать и не падать в обморок. По счастливому стечению обстоятельств я села, будто в специально подготовленное для моей задницы место. Вокруг выросты, а я как в седле сижу. Если не летать вниз головой, то даже безопасно. Кажется, во всяком случае. Второй дракон не стеснялся плеваться в нас огнем. Но Ромка умело уклонялся. Быстро, но при этом плавно. Бережно, приятно. Другой дракон таким гуманизмом не отличался. Задержался над верхушками деревьев, а после… буквально прыгнул на нас. Ромка ушел вниз, но когти черкнули воздух прямо надо мной. Даже волосы на макушке всколыхнулись. «Кошмар! Там коготь один, как пол меня!» Ромка в этот момент вошел в пике. Я визгнула, крепче цепляясь за выросты. Не представляю, какая магия удерживала меня на спине дракона. Сначала не поняла, зачем мы экстремалим. Но потом увидела. Рыцари, заполнившие поляну, окружали Тину и пытающегося подняться Витьку. Ромка накрыл площадку перед часовней крыльями. Я почувствовала его вдох, а после на рыцари обрушился огонь. «Наша будущая парочка в безопасности». Дракон взял вираж, красуясь. Тина помахала рукой. Тяжелый взгляд Витьки я буквально кожей ощутила. Но едва я отвлеклась, в шею Ромки вцепился чужак. Я почувствовала, как мой дракон напрягся всем телом, пытался вырваться, но противник упорно держал и тащил к земле, в лес. Что? Зачем? А потом поняла. Деревья мало места, а внизу кишмякиш -киш от рыцарей, будто муравейник. Он тащит Ромку в ловушку. Что мне делать? У меня даже меча нет. Вот, Рома. Не хочу выпендриваться, но я же говорила, что надо оружие. Не придумав ничего умнее, я рванула с плеча металлическую пластинку, а после швырнула ее в незнакомого дракона. Хотела попасть в глаз, но промахнулась, и та звонко ударилась в драконью скулу. Сомневаюсь, что противнику было больно. Скорее всего, он удивился моей наглости. А может, вспомнил, как словил кадилом от тины. Хватка ослабла, и Ромко вырвался, ударив дракона крылом. Мы стали набирать высоту, а этот двинутый бахнулся в деревья. Рома снова взял облёт. Рана на его шее кровила, но такое ощущение, что она будто светилась изнутри. Хоть бы это было самоисцеление. Я рассеянно погладила его. Не уверена, что Ромка чувствует, шкура толстая и шершавая. Жалко его. Больно, наверное. Развернувшись, мой дракон взял курс на поднимающегося противника, а после дыхнул на него огнем, поджигая заодно деревья и рыцарей. Выдыхал он долго. Я даже позавидовала жизненной емкости его легких, Хотя с такой широченной грудью неудивительно. Враг с трудом поднялся, взмахнул крыльями и, не обращая внимания на огонь, полетел прочь. Что? И всё? Какого чёрта? Я осмотрелась, и мне снова стало плохо. Уже не от высоты, а от картины. Выжженная земля, вытоптанная трава и смятые белые цветы. А в центре кошмара полыхала часовня. «Мы точно попадем в черный список этого заведения».